Бреверн де Лагарде срочно заболел и теперь дожидается, кого поздравлять с победой. А у нас с Владимиром Александровичем сил для серьезных действий пока маловато, так что ситуация даже и не знаю, как ее можно охарактеризовать. Лучше всего, пожалуй, подходит определение незабвенного Троцкого – ни мира, ни войны. Правда, там была еще мысль, чтобы армию распустить, но вот это уж фигушки. Постепенно я обрастаю новым правительством и чиновничьим аппаратом, что, разумеется, добавляет мне популярности в кругу моих сторонников. Еще бы, должности раздает, не зевай. Но, соответственно, понижает мои акции в Питере, в особенности среди тех, чьи должности я раздаю. Правда, многие из питерских чиновников, здраво оценив ситуацию, не говоря худого слова, собрали монатки и рванули в Первопрестольную. Их к примеру последовали некоторые гвардейские офицеры. Как ни странно, не только участники знаменитой встречи во флигеле поленнице Многие из тех, кто помоложе, недолго думая бросились в Москву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 Авксентьевич Моносеин. Я как-то не был с ним особенно близок. Наоборот, за все время своего пребывания в должности Цесаревича я и беседовал-то с ним раза что два-три. Но если верить тому, что рассказывают об этом человеке, то он хоть и не блещет умом, отличается редкой для судейских кристальной честностью. Видно,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 Сегодня я с удовольствием читаю передовую статью в Торгово-промышленной газете «Возвание к русским предпринимателям". За помпезным заголовком следует довольно обстоятельный анализ отношений между самозванцем и главой торгового дома братья Рукавишниковы. На протяжении всей статьи читателю навязывается незатейливая мысль: это именно он, Рукавишников,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 ибо другого выхода у них нет. Дочитав статью, я откладываю газету в сторону и медленно перевариваю прочитанное. Здорово! Если первые статьи, расписывающие в подробностях, как самозванец с бомбой в руках и кровью на клыках плясал над трупом невинно убиенного императора, были типичным лубком и примитивной пропагандой на которую не стоило особенно обращать внимание то вот эта статейка совсем другое дело ай да молодец борзаписец ай да сокин сын силен чертик после победы найду лично настучу по физии а потом поручу писать передовицы в самой серьезной официальной газете молодец однако это все дела будущие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 Он уже переодет в мини Я отправляюсь на вокзал». да «Прибывает это, по-моему, очень мягко сказано. Если появление в Москве, сидя верхом на стволе 120-мм башенного орудия бронепоезда, ощетиненного пулеметами, везущего на платформах четыре бронеавтомобиля, называется просто «прибыть»,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 подлому узурпатору за убийство любимого императора. А на второй гордо красуется Даешь санкт Санкт-Петербург!» Хорошо еще, что не долой самодержавие и вся власть советом. Теперь становится понятно, что и название про поезду дано из чисто хулиганских побуждений. Железный монстр впечатляет,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 «Шестиствольные картечницы?» «Да», – подтверждает Димка. «Картечницы Гатлинга-Барановского, но с электроприводом. Скорострельность почти две тысячи выстрелов в минуту». «Ого! Флот, говоришь, от них отказался?» «Ну, блин, Платов вообще офигел! От такой классной штуки отказаться?» «Так, что у нас дальше?»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 «Артиллерийский директор? Нифига себе!» «И тоже флотские отказались? Бл блин, вернется Платов, я ему покажу, как ресурсами разбрасываться!» Ну и довершает все это благолепие, стоящее на возвышении, под одной из перископных башенок, супер-навороченное кожаное кресло, сильно напоминающее пилотское. — Ага, командирское место. Димка под свою же задницу сделал. — Ну? — интересуется Купчина в комиссарском прикиде, откидывая подлокотник командирского кресла и доставая из приютившегося там мини-бара бутылку-коньяку и серебряные стопки. — Как? — Да, бронепоезд просто фантастика, честно отвечаю я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 то этот – настоящая боевая машина. Броня – противопульная, полный привод, усиленная подвеска, вылизанный до блеска двигателей дает 55 лошадок. «Разгон до сотни за 5 секунд?» – пошутил я. Димка сбился с пафосно рекламного тона и продолжил гораздо спокойнее. Скорость по бездорожью почти 20 верст.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 Если Димка не преувеличивает, а он никогда этим не грешил, то эти медведи уже можно назвать настоящими боевыми машинами. Тут мою свиту прорывает. Государь, но это же грандиозно! Государь, это неуязвимый транспортер орудий. Государь, это гарантия прорыва любых укреплений. Государь, мы можем легко подавить мятеж цареубийцы.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 «Хорошо, князь, обсудим наши планы на военном совете», – киваю я Долгорукову. «Вот только вы, господа офицеры, забыли о немаловажной вещи. Каким образом все это чудо технической мысли вкупе с экипажем вписывается в структуру наших вооруженных сил?» Господа офицеры смотрят на меня недоумевающе. Но потом до них доходит, по сути...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 И никто мне слова поперек не скажет. Но зачем ломать устоявшийся порядок производства в чин? А где ты, милый друг, прислугу к орудиям набрал? Вспоминаю я. Или в твоей частной дружине уже и артиллеристы есть? Так в Стальграде более 300 военных квартировало. военприемка, инженеры, испытатели. Ну, как новость о смерти императора пришла? Собрал я их всех, да вежливо поинтересовался. Кто, мол, хочет записаться добровольцем?» Усмехаясь, ответил Димка. «Добрым словом и револьвером, понимающий, роняю я». Дима многозначительно кивает. «Да, представляю себе это зрелище». Димка в своей кожанке выходит на какую-нибудь трибуну и грозно оглядывает притихших моряков. «Притихших?»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 то мы бы сейчас с тобой уже не разговаривали!» Громким шепотом, чтобы не привлекать внимание охраны, орёт Димыч. «Он и Дорофеев, это же волки! Для них человека прихлопнуть, что для нас с тобой высморкаться. Реши они, что на тебя ставить бессмысленно. Ты бы уже давно от геморроидальных колик скончался. Причем самых натуральных».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 Не сойти. Разнесло бы тот отсек, где бомба была, и все. Не сто киловедь там было, наверняка не больше пары пудов, чтобы взрывное устройство могло поместиться в дорожном кофре. Млядь, сообрази, ты пораньше, да прикажи проверить поезд. Сто нашли бы адскую машинку и просто в поле бы ее вышвырнули. Очень сомневаюсь, что там была система неизвлекаемости а группа контроля и добивания? Ты всерьез считаешь, что нападение на станцию силами двух десятков косоруких уродов достаточно? А дядя Вова считал это стопроцентной гарантией. Я киваю, признавая правоту друга. И что это у меня и в самом деле паранойя разыгралось, Не иначе, как с перепугу. Причем и Целебровский, и Шинк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 «На секундочку я заподозрил тебя в гуманизме. Как же выпустить из страны одного из главных кандидатов на престол? К тому же замародного покушением на императора». Димка весело ржет. «Я не ошибся. Утром в нашу с спальню одновременно постучались Шелихов и Куропаткин. Первый прибыл звать на обычное утреннее занятие рукопашным боем. Второй – пригласить на экстренное совещание императорского главного штаба. На повестке дня один вопрос – наступление на Санкт-Петербург. «Млядь, ну не лежит у меня душа посылать Димыча в бой. Нет, я в нем уверен, даже больше, чем в самом себе. И огнем он проверен, и воевать ему не впервой».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 Я не послушался этого червячка, а через два дня до крови изгрыз губу, когда из поиска вернулись только двое, а ушли семеро. Ночью туда прибыли турки, те самые, серые волки. Еще через день они на кольях подняли то, что осталось от моих пятерых бойцов На пятнадцати кольях. Димка был одним из тех, Кто вернулся?